Просьба Автандила о новой поездке и разговор Вазира с царем. Утром Витязь облачился и из дома вышел Рана. «Боже!» — он молил. «Да будет сокровенно эта Рана! Помоги мне скрыть от мира, как царица мне желанна!» И поехал он к Вазиру, царедворцу Растывана. Тот сказал. «Над нашим домом загорелся луч рассвета, «Значит, радость не напрасно предвещала мне примета». И с глубоким он поклоном встретил славного спаспета. «Если гость приятен сердцу, он дороже самоцвета». Добродетельный хозяин слезть помог ему с коня, до крыльца ему коврами уложила путь родня. И внезапно дом вазира озарился светом дня. «Запах роз», — сказал хозяин долетел и до меня. Витязь сел, и домочадцы погрузились в лицезрение, и сердца их задрожали в безграничном восхищении. Десять тысяч воздыханий здесь послышалось, не менее. Но Вазир велел им выйти, и они ушли в смятение. И сказал Вазиру Витязь, подобрав слова по нраву. «Во дворце у Ростывана первенствуешь ты по праву». Царь во всем тебе послушен ты блюдешь его державу. Помоги же мне сегодня, заслужи почет и славу. Этот Витязь Сонцеликий истомил меня и сжег. Разлученный с Тариелом я от боли изнемок Для меня не избегает он ни горя, ни тревог. Бескорыстие и щедрость дружбы подлинный залог. Словно сеть, тоска о друге ныне сердцем овладела. Сам я здесь, перед тобою. Сердце возле тарела Он сжигает всех, как солнце. Нет красе его предела. И Асмад за это время стать сестрою мне успела. Я поклялся страшной клятвой, уезжая от собрата. Я вернусь к тебе, приятный даже глазу супостата». Я найду твою царевну, что пропала без возврата. И теперь перед отъездом грудь моя огнем объята. Я тебе открою правду. Коль безумный, как всегда, он надеется на друга, как не ехать мне туда? Ведь в беде Меджнур Меджнура не бросает никогда. Нарушающему клятву не укрыться от стыда. Ты скажи царю об этом, и клянусь его главою, Если он меня отпустит, я вернусь к тому герою. Если ж он меня задержит, сердце я не успокою. Помоги же мне сегодня, дай мне справиться с бедою. Передай царю, владыка, почитаемый народом, горько мне тебя сегодня огорчать своим уходом. Но прекрасный этот Витязь сжет мне душу год за годом». Завладел моим он сердцем и обрек его невзгодом. Царь, без этого Миджнура жить я больше не могу. Он и разума, и сердца твоего лишил слугу. Ты же сам стяжаешь славу, коль ему я помогу. А постигнет неудача, все ж не буду я в долгу. На уход мой, царь великий, понапрасну ты не сетуй. То, что Бог нам уготовал, досвершится в жизни этой. «Может быть, из стран далеких я вернусь к тебе с победой? Не вернусь, так благоденствуй и врагов один преследуй!» Автандил сказал Вазиру. «Изъясняться не умея, рассказал тебе я кратко, что имею на умея. Ты же царского согласия добивайся не нерабея. Чистым золотом сто тысяч за услугу дам тебе я!» Но Вазир сказал с улыбкой. Не бросайся ты казной. Мне довольно, что к богатству указал ты путь прямой. Лишь открою Ростывану этот замысел я твой. Царь без всякого сомнения одарит меня с лихвой. Так меня он осчастливит, что клянусь душой и телом, с головой я вмиг расстанусь, занимаясь этим делом. А дороже этой жизни есть ли что на свете белом? хоть убей Не вижу смысла я в таком поступке смелом. Не могу же я напрасно погибать тебе в угоду. Царь мне скажет, как ты смеешь потакать его уходу? Где твой ум, коль дать острастки не умеешь сумасброду? Нет, уж лучше мне погибнуть, чем нажить себе невзгоду. Но коль царь согласится, что на это скажет рать, для чего ей полководца на чужбину отпускать? «Ведь, соперничая с нами, враг поднимется опять. Воробей и тот стремится в небе коршуном летать». Автандил сказал, заплакав, «Умереть мне лишь осталось. Видно, ты, Вазир, не знаешь, каковы любовь и жалость. Неужели клятва дружбы для тебя пустая малость? Как могу я жить без друга, чтоб душа не убивалась? Повернулось наше солнце». И уже не светит ясно. Нужно нам помочь светилу, Чтоб не сетовать напрасно. Что мне выгодно, что вредно, Это знаю я прекрасно. Неразумную беседой Утешать себя опасно. Что за польза Ростывану? Что за выгода войскам, Если их военачальник предан горю и слезам? Лучше я опять уеду, Чтоб не впасть в великий срам то, скажи мне, так страдает, как страдает Витязь там. от Отчего же на Меджнура смотришь ты неблагосклонно? Сталь и та, подобно воску, от его растает стона. Не залить мне слез страдальца всеми волнами Геона. Коль поможешь, и тебе я помогу, служа у трона. Если царь меня не пустит, все равно тайком уеду». Пусть погибну ради друга, лишь послал бы Бог победу. Царь тебя не покарает за пристойную беседу. Помоги же мне в несчастье, окажи услугу эту. И вазир ему ответил, я огнем твоим объят. Эти жалобы и слезы ранят сердце и томят. Хорошо, коль к месту скажешь, но беда, коль не впопад так и быть. Пойду с докладом. Пусть я буду виноват!» И Вазир, промолвив это, поспешил к царю. И скоро царь предстал ему, сияя дивной роскошью убора. Рабел Вазир смущенный и не начал разговора, и не смел поднять в молчание опечаленного взора. Увидав его безмолвным, царь воскликнул. «Что с тобою? Почему в такой тревоге ты стоишь передо мною?» «Государь», — вазир ответил, — «ныне я объят тоскою, волен ты со мной покончить, услыхав, что я открою. Скорбь души моей, владыка, не умножит прочих бед. Я боюсь, хотя бояться мне посланцу пользы нет. Дозволение уехать ныне просит твой спаспет. Ни во что он жизнь не ставит, свой не выполнив обед». И, смущенный, рассказал он все, что знал об Афтангиле. «Я любви его великой описать тебе не в силе. Он настаивает, просит. Льет он слезы в изобилие. Гнев твой будет справедливым, что бы там ни говорили». У царя при этой вести затуманилось сознание. Будь тут люди, гнев владыки устрашил бы все собрание. «Что сказал ты мне, безумец?» Он вскричал в негодовании. Лишь злодей спешит повсюду злое выискать деяние. Почему ты вдруг примчался, словно с радостью какой? Лишь изменник вероломный нож готовит за спиной. Как язык твой повернулся, чтоб нарушить мой покой? Не достоин быть безумец, ни вазиром ни слугой. Почему ты с господином непочтителен при встрече? Позволительно ли с дуру говорить такие речи? Лучше б я оглох внезапно, видя дур не издалече. Жаль, что смерть твоя несчастный грузом ляжет мне на плечи. Если б не был ты подослан автандилом, бог-свидетель, снес бы голову тебе я за такую добродетель. Уходи же прочь отсюда, по чужим делам, родитель. Ах, как чудно ты устроил! «Ах, какой ты благодетель!» И нагнулся царь, и стулом запустил в него тот час. Хорошо, что промахнулся. Стул был крепок, как алмаз. «Как ты смел сказать, что Витязь покидает снова нас?» И у старого вазира слезы хлынули из глаз. Не посмев с владыкой спорить и желая удалиться, старец выскочил за двери, как побитая лисица. Во дворец вошел он смело, возвратясь, не стал гордиться. Как вредим себе мы сами, враг вредить нам не решится. Он сказал, «Создатель видит, во грехе живу едином, ослеплен я и обманут, счастья нет моим сединам. Ведь любой, кто столь же дерзко обойдется с господином, за грехи, как я, ответит по обычаям старинным» и жестоко посрамлённый он ушёл, покинув зал. И, нахмурясь, Автандилу укоризненно сказал, «Подослав меня к владыке, ты ли ждёшь моих похвал? Хорошо, что я несчастной головы не потерял». И напомнило на взятке, намекнул о ней лукаво. Как он мог сказать об этом, не могу понять я права. «Кто своё не держит слово...» оскорбляет Маурава. Злата даже в преисподней все дела решает здраво. Как бронил меня владыка, передать нельзя рассказам Он назвал меня злодеем, не моргнув при этом глазом. Я утратил честь мужскую, потерял я прежний разум. Не пошли, творец терпения, он со мной бы кончил разом». «Понимал и я, конечно, на какое дело шел. Знал, что буду я несчастен. А владыка будет зол, но судьбу не переспоришь. И, как верный твой посол, за твое благополучие я погибнуть предпочел». Автандил ему ответил, «Медлить мне не подобает. Соловью грозит погибель, если роза увидает За целебную росою он тотчас же улетает» я не знает он, что делать, коль ее не обретает. Видишь сам, ни днем, ни ночью не имею я покоя. Лучше мне блуждать, как зверю, угнетенному тоскою. Зря меня владыка просит на врагов идти с войною. Без слуги куда спокойней, чем с обиженным слугою. Как ни сердится владыка, доложу ему опять. Он еще поймет, быть может, то, чего не мог понять. Если он меня не пустит, я тайком покину рать. Коль настало время смерти, ничего не жаль терять». Собеседники, паладив, заключили дело пиром. И подарков там немало было роздано вазирам. Дал он старым, дал он малым, дал богатым, дал и сирым. Лишь когда садилось солнце, отпустил он гостя с миром. И тогда сто тысяч злата вынул витя из подвала. Триста свертков оксамита, тоже стоящих немало. Шестьдесят отличных лалов. Что не лал, то лучше лала. И послал их в дар Вазиру, так, как это надлежало. Он велел сказать Вазиру, «За меня ты принял муку. Как могу я соразмерно оплатить твою услугу? Буду я твоим слугою» коль придет конец недугу, и воздам тебе любовью, как защитнику и другу. Чтоб воспеть его щедроты, слов я ныне не найду. Знать ему немалый подвиг был написан на роду. Так и мы должны с другими жить в согласии и в ладу. Верный друг не бросит друга, если тот попал в беду.